Смотри, сестричка, ты обещала отзваниваться ежедневно. Не забывай. Эйтон захлопнул дверцу авто. Оставила бы животных дома. Зачем их с собой тащить? Снова предложила мать. Я бы устроила их на передержку. Апельсинчик скучать будет, а Лиска захотела со мной поехать. Ася Ивановна фыркнула. «Она тебе сама об этом сказала. Кормель вытащила кошку из машины, спустила на землю. «Лиска, останешься дом охранять", произнесла девушка строгим тоном и села в машину. Кошка возмущенно мяукнула и ловко запрыгнула в открытое окно на переднее сиденье Нивы. "Ещё доказательства нужны?" Кармель помахала родным рукой и тронула автомобиль с места. Первые пятьдесят километров Кармель осторожничала, привыкая к машине, потом освоилась и повела Ниву увереннее. Катя с восторгом глядела на мелькающие за окном поселки и хутора. Особое восхищение у призрака вызывали компайны, убирающие пшеницу на полях. Представляешь, урожай убирают сразу с корня и в машину. А у нас в колхозе сначала косилкой укладывали волки, потом ворошили их, если намокали под дождем. А сколько зерна перелопачивали на таку, вспомнить страшно. Что делали? удивилась Кармель. Пшеницу сушили, провеивали, накидывая лопатами на транспортер. Ты же не догадываешься, как вам стало легче жить. Стирает машинка, Готовите не на печи или керогазе. Воду не приходится ветрами таскать, кран открыл и потекла. А сколько красивых вещей в магазинах, глаза разбегаются. Я думаю, в городах и до войны вода в домах была, сказала Кармель, сворачивая на стоянку. Достала клетку с кроликом, выпустила из машины кошку. "Давай, Лиска, прогуляйся". Закрыв "Ниву", отошла неподалеку в лесополосу. Апельсинчик робко выглянул из открытой клетки и скакнул на траву. Кармель, наблюдая за пушистым комочком, налила из термоса в кружку чай. На освещенных местах солнце высушило росу, а под деревьями еще сверкали водяные капли. На верхушке старой акации каркнула ворона, словно отвечая ей, с ветки дерева, стоящего рядом с акацией, проскрипела другая ворона. Спустя пять минут начался саптечик гвалт. апельсинчик в ужасе рванул к хозяйке. Кармель подняла на руки дрожащий комок шерсти и посадила в клетку. Мех кролика намок от росы, и теперь апельсинчик смотрелся смешно и жалко. Чего они разорались? удивилась Кармель, оглохнув от вороньих криков. А вон, посмотри. Катя показала на куст боярышника. Под кустом облизывалась Лиска. К мордочке кошки прилипли черные перья. Фу, Лиска, ты что, ворону съела? возмутилась Кармель. И когда только успела поймать: неужели я тебя плохо кормлю? ЛИСКА укоризненно глянула на хозяйку и принялась облизываться. Она поймала воронёнка. Он только учился летать, объяснила Катя. Лиска, охотница, и есть те сухие шарики, что ты ей даешь, не будет. Давайте убираться отсюда, я видела в кино, вороны могут напасть на обидчика стай. переживала Камель. Следующая остановка часа через два. на обед. Пошли, разбойница, позвала она кошку. Остановиться пришлось чуть раньше. Возле Тихорецка произошла авария, сразу образовался затор. Хотя еще до полудня оставалось два часа, солнце уже сильно припекало. Посидев минут двадцать в нагретой машине, Кармель вышла. Мы еще долго будем стоять? поинтересовалась она у хозяйки машины, стоящей перед ее нивой. Минут сорок придется загорать, не меньше. Там сразу четыре машины столкнулись. Хорошо, что без жертв, но урон большой. Скоро уже увезли раненых, а технички еще не приехали. Кормель решила выпустить кролика в поле, подальше от обочины. Она немного волновалась, боясь, что рыжий пушистик удерет. Спустя время позвала его по имени, апельсинчик чинно вернулся в клетку. Большинство водителей пошли посмотреть на последствия аварии, поэтому часть автомобилей рядом с Нивой стояли пустые. Мерцающий силуэт Кати возник прямо перед Кармель. В багажнике вон той машины под старым ковром лежит мертвый мальчик. "Что?" взвизгнула Кармель, чуть не уронив клетку. Лиска, идущая рядом с хозяйкой, отпрыгнула в сторону. Я оглядела вокруг. Я увидела призрак ребёнка. Правда? Катя замялась. Что-то с ним не так. Он необычно выглядит. Я много встречала душ, но это другая. Мальчик сказал мне, что родной дядя двое суток держал его без воды и еды, а потом сдавил руками горло, и он больше не мог дышать. Видимо, ребёнок не понял, что дядя задушил его. Видишь, того молодого мужчину, он убийца. Я заглянула в багажник. Мальчик там. Боже, что же теперь делать? Руки Кармаль задрожали. Она подошла к ниве и поставила клетку с кроликом на место. Кошка запрыгнула следом и улеглась рядом с апельсинчиком. В каком кошмарном мире вы живете?» — всхлипнула Катя. Нужно остановить убийцу. Кармаль схватилась за голову. А что и скажу милиционеру? Разглядел ребёнка через металл? Придумай что-нибудь. Допустим, кошка повела себя странно, предложила Катя. Кармель закрыла Ниву, украдкой бросила взгляд на номер белой Лады, на ничем не примечательного мужчину лет тридцати в синих джинсах и светлой футболке и отправилась на поиски стражи порядка. На капоте патрульной машины милиционер рисовал схему ДТП. Увидев подошедшую девушку, поднял голову Скоро поедете К счастью обошлось без жертв Мой напарник закончит обмер и дорогу освободят Я не поэтому в багажнике белой лады Кармель назвала номер Лежит что-то странное А вдруг там оружие? Моя кошка долго обнюхивала эту машину Патрульный немного полноватый мужчина вытер под со лба большим клечатым носовым платком и еле сдерживая раздражение произнес Идите, девушка, к своей машине, не морочьте мне голову. Кармель сморщила нос от кислого запаха пота, идущего от мужчины, закусила губу и решительно заявила: "В багажнике труп ребенка». Милиционер дернулся. мы в своем уме? Что за идиотская шутка? Это не шутка, идите, посмотрите. Ладно, патрульный окликнул напарника: "Игорь, я отойду с девушкой, а ты заканчивай". Второй патрульный, молодой мужчина, захлопнул кожаную папку, сунул рулетку в карман. Иваныч, а я все. дай лучше я помогу девушке. Да бога ради, иди с ней, проверь, а то несут какую-то пургу. Милиционер приблизился к Кармель, представился. Старший сержант Игорь Лосев, что у вас случилось? У меня ничего, а вот в багажнике белой Лады лежит труп похищенного ребенка. Сейчас вы откроете движение, и убийца уедет. Патрульный отарапел. Забавно захлопал длинными пушистыми, как у девушки ресницами. "Откуда вы знаете?" Катя всплеснула руками и подсказала: "Скажи, что у тебя глаза как рентген". Кармель разозлилась: "Да какая разница? Вы идите, проверьте, Может, я экстрасенс". Катя удивилась: "Это еще кто?" Милиционер нахмурился. «Передач по телику нас Ну хорошо, Идем. извиняться вместе будем. Владелец Лады, заметив приближающегося милиционера, занервничал. Патрульный, подхватив спутницу под локоть, сделал вид, что идет мимо. Затем резко остановился и попросил предъявить документы. А в чем, собственно, дело? Лицо мужчины побелело. Обычная проверка Водитель протянул бумаги и пластиковую карточку. Резко запахло потом, от подмышек мужчины по футболке стали расползаться мокрые круги. Откройте багажник, потребовал сержант. Владелец Лады оттолкнул милиционера и побежал в поле. Минут десять Кормель и водители машин, разомлевшие на солнце, наблюдали за погоней. Никто не понимал, почему двое мужчин кругами бегают по траве. Владелец слады петлял как заяц, высоко поднимая ноги. Сержанту Лосееву, видимо, надоел неожиданный кросс, он перехватил беглеца на очередном круге и повалил на землю. Девушка смотрела, как они приближаются, и молила, чтобы все оказалось ошибкой. Патрульный открыл багажник. Кармель завороженно наблюдала, как он откинул потрёпанный коврик в пятнах масла. Ее затрясло от волнения. Поджав ноги к груди, на боку лежал мальчик лет пяти. Совершенно белое, без единой кровинки лицо ребенка показалось девушке кукольным. "Твою ж мать!" воскликнул второй патрульный. Кармель даже не заметила, когда он подошел к ним. "Вызывай оперов, граждане, расходитесь!" Нечего тут толпиться. Там дорогу освободили, сейчас колонна тронется. Пожилой милиционер глянул на Кармель: "А вы, девушка, уберите свою машину с дороги в сторону. К вам будут вопросы". Кармель добрела на ватных ногах к Ниве, отъехала на обочину. Ее била нервная дрожь. Она никак не могла согреться в раскаленном от солнца автомобиле. Вскоре мимо нее начала двигаться колонна машин. В багажном отделении с жалобными лиска. "Кармель, нужно поставить машину в тень, животным жарко", отвлекла девушку от раздумий Катя. Кармель завела Ниву и проехала вперед метров двадцать в тень огромного тополя росшего у дороги. Рядом с авто преступника остановились две милицейские машины и скорая. Кармель вышла из машины, открыла все дверцы. Она наблюдала за суетой врачей и с удивлением увидела, они положили мальчика в скорую и что-то с ним делают. Вот почему он не такой, как остальные призраки. Мальчик жив, но без сознания, воскликнула Катя. Ребенок находится на грани жизни и смерти. Кармель, врачи обязательно спасут его, Кармель облегченно вздохнула. Ну и слава богу, я еще ни разу не сталкивалась со смертью. Ты же знаешь, даже бабушку не хоронила а тут... Да еще такой маленький, кошмар. К девушке подошел мужчина в штатском. Здравствуйте. Я следователь Семёнов Игорь Николаевич. Патрульный сказал, что это вы сообщили о похищенном ребенке. Как вы узнали, что он находится в багажнике? Кармель чертыхнулась про себя. «Придется врать. Хорошенькое начало поездки. У меня иногда бывают видения. Да и кошка моя возле этой машины повела себя странно, обнюхивала ее, шерсть дыбом стала, а это неспроста. Следователь заглянул в Ниву, скептически оглядел лежащую рядом с клеткой кошку. Попросил у девушки документы. Кармель терпеливо ждала, пока он перепишет ее данные. Куда вы направляетесь? Решила путешествовать по древним городам России. Понятно. Номер телефона оставьте. Вдруг возникнут к вам вопросы, и часто озарения случаются. Следователь прищурил глаза, пристально вглядываясь в лицо девушки. Очень редко, скажите, мальчик жив? Да, он пришел в себя. Уже сообщили его родителям. Малыша четыре дня разыскивали, а оказалось, собственный дядя украл. Я могу продолжить путь. Сможете через полчасика. Сейчас ваши данные пробивают по базе. Кармель вышла из машины и присела на землю под тополем. Подошел сержант Лосев и опустился рядом с ней. "Я был в вашем городе в выходные, на свадьбе друга, красивый город. Уже проверили мои данные. Угу. На щеках сержанта заалели пятна румянца. Следователь, дозвонился до ваших родных, они подтвердили, что вы несколько дней не выезжали из города. Я хотел узнать: а как вы видите прямо сквозь металл?" Кармель покосилась на добродушное лицо мужчины. Белый трехдневный пушок на щеках сержанта не придавал ему мужественности, наоборот, делал его похожим на плюшевого мишку. Прямо через металл. Но озарение очень редки. Она поднялась, отряхнула брюки. Следователь говорил по телефону. Кармель направилась к нему. Я могу продолжить путь. Он прервал разговор. Если понадобитесь, вызовем Все ваши данные я записал, можете ехать. Кармели села в машину, достала из холодильника бутылку воды, выпила два полных стакана ледяной минералки, прежде чем смогла утолить жажду.